Сергей Павлович, профессор, доктор исторических наук, декан исторического факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории средних веков исторического факультета МГУ, научный руководитель лаборатории истории Византии и причерноморья МГУ, член Академии наук Генуи, Александрии, научного общества Лейбница. Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Византийская цивилизация. Разумеется, в одной лекции осветить столь большую проблему абсолютно невозможно. То, что я сейчас скажу, это некий эскиз. Некий рисунок, небольшой может быть, и очень индивидуальный, того, что мы можем называть византийской цивилизацией. Надо сказать, что с самого начала, когда мы говорим о Византии, мы встречаемся с очень большим количеством условностей. Первая условность в самом названии этого государства. Оно никогда не именовалось Византией самими современниками. Они называли ее империей Ромеев или Римской империей, потому что понимали свою живую связь с тем римским наследием, из которого эта империя вышла, из которого она образовалась. Само же название Византия чисто филологическое. Оно появилось в XVII веке и закрепилось в XIX из чтения текстов, Византийских эрудитов, которые иногда, желая подчеркнуть древность своей цивилизации и свою принадлежность к ее столице, Константинополю, вспоминали его старое название, уже давно забытое и чисто архаичное – Византий. Византий и византиец. Слово «Византий» происходит от того названия города, который прекратил быть Византием в момент образования Византийской империи. Древний город Византии на перекрестке морей мраморного и черного возник в 7 веке до новой эры как маленькая колония Мегарская. И эта маленькая Мегарская колония получила название от имени своего основателя, героя и охотника Византа, которому дельфийский оракул предсказал основать новый город, так там, куда устремлялись греки из Эллады в Черное море, на месте входа в Черное море. И оракул сказал по Страбону, постройте город против места слепых против Калхидона или будущего Халкидона, стоявшего на противоположной стороне проливов. И вот тогда и был основан город Византий. Это был очень маленький периферийный город, в общем, недостаточно известный в античности. И вот здесь, в IV веке, когда настойчиво император Константин искал место, для устройства новой столицы Римской империи. Потому что сам Рим в то время подвергался опасностям со стороны варваров. Сам Рим был не очень уютен для императоров. Экономические центры Римской империи перемещались на юг. И вот император Константин задумал создать новую столицу. Он искал место и подумал, что лучшим местом может быть Константинополь, будущий Константинополь, а тогда еще город Византий. И вот этот город Византии имел свое преимущество, потому что он был блестяще защищен. Посмотрите на эту карту. С одной стороны мраморное море, с другой стороны пролив Босфор и с третьей Золотой Рог, который с трех сторон его защищает. Вместе с тем это вход в Черное море. И если построить стены, что и сделал император Константин, вот здесь вы видите эти стены, то можно его защитить с суши одной Одним-единственным поясом стен. Это и было сделано. И здесь этот город имеет точную дату своего рождения. Закладка стен произошла 8 ноября 324 года, а уже меньше чем через 6 лет, 11 мая 330 года, было торжественное открытие, инаугурация этого нового города. И вот с рождением этого нового города и рождается та империя, которую мы называем Византийской. Константин назвал город Новым Римом или по его имени Константинополем, как и он назывался во время существования Византийской империи. А слово «византиец» и «Византий» осталось в архаике – Осталось употребление филологическом. И когда люди хотели подчеркнуть свою древность и свою принадлежность к античной традиции, они говорили, я византиец. Вот так это слово и попало на страницы историографии. И империя, которая называлась империей Ромеев, стала называться византийской. Так как она не называлась во времена существования этого государства. И э, оно закрепилось И с тех пор оно стало употребляться, хотя, наверное, более точно называть эту империю Восточно-Римской империей. Она имеет точную дату своего рождения – 11 мая 330 года, и точную дату своей смерти – 29 мая 1453 года. Таким образом, эта империя является самой долговременной империей Средневековья. Потому что ее история больше тысячи лет. А все другие империи Средневековья совершенно не могли похвалиться этим. Империя Карла Великого, знаменитого, чуть больше 50 лет существования. А вот сейчас посмотрим на карту. На этой карте мы видим красное чертой, обведенной границы империи во времена Истиниана. И в это время в составе государства была Италия, Южная часть Иберийского полуострова нынешней Испании, Северная Африка, Сирия и Палестина, Малая Азия или Анатолия, часть современной Грузии и Армении, южный берег Крыма, Балканский полуостров, Адриатическое побережье с Далмацией – все это входило в состав теперь уже империя Истиняна, Византийской империи. И населяли ее разные народы. И греки, и италики, и сирийцы, и копты, и лазы, и армяне, и евреи, и многие-многие другие народы. И что же их объединяло? Их объединяло гражданство этого государства. Потому что Византия была правовым государством с четко обозначенными правовыми функциями и скодифицированным тем же императором Ястинианом римским правом. На основе римского права и строились основные принципы управления и существования этого государства. Какие же были скрепы? Какие же были эти законы? Эти законы предусматривали единое гражданство и единое подданство для всех народов, входивших в Византийскую империю. Преимущественным населением постепенно VII века было население греческое. Но любой другой человек, который проживал на этой империи и был не греком, пользовался такими же правами, как и греки, при трех условиях. Первое условие – было обращение в христианство и принятие христианской веры. Это произошло с 313 года, когда император Константин издал свой знаменитый Миланский эдикт. Поэтому Миланскому эдикту христианство признавалось равноправной с язычеством религией, а постепенно при императоре Феодосии I в конце IV века Христианство стало единственной религией, признаваемой Византийской империи, которую должен был исповедовать любой проживающий на территории империи подданный императорам. Первое условие – обращение в христианство. Второе условие – признание суверенитета и авторитета императора. Третье условие – принятие всех обязанностей подданных, в том числе – норм римского права и уплата налогов. Сам факт уплаты налогов уже обозначал это самое подданство. Скрепами империи было три главных явления. Первое – это православие. Второе – это традиция. Византия была очень консервативным государством. И третье – Это суверенитет и признание универсальности этого государства. И здесь вопрос о соотношении личности и государства. Вы помните Римская империя, ее первый исток, откуда все это происходило? В Римской империи имелись свободные граждане, и эти свободные граждане постепенно становились сначала зависимыми, а потом и подданными государя уже теперь бывшего принцепса, это произошло в эпоху домината, то есть еще до образования Византийской империи в Римской империи. Но императорская власть Византии была властью несколько нового типа. Это была настоящая, полноценная и очень точно организованная в плане управления империя. Империя с большой буквы. Империя православная, христианская, которая э, заботилась о своих подданных декларативно и которая имела четко выраженный геополитический интерес, сознаваемый геополитический интерес. Этим интересом был универсализм, потому что Византийская империя считала себя империей единственной. Никакой другой, кроме Византийской империи, в христианском мире быть не могло и не должно. И до самого конца существования империи, даже тогда, когда империя теряла свои земли, одна за другой уходили провинции и составы империи под ударами завоевателей, Византийская империя все равно считала себя единственной, уникальной и вселенской. Этот вселенский характер империи был характерен для идеологии государства. И во главе этого вселенского государства стоял единый император. Император, у которого не было престолонаследия, который обладал неограниченной властью над подданными, и ни один из подданных не мог ему сказать «нет». Когда входили к государю, входили только лицом а когда уходили от него, пятились, потому что обратить спину к государю считалось неприличным. Подходя к государю, падали ниц. Это был обычай проскинесиса – преклонение перед императором. И такой обычай он был закреплен в византийской традиции, потому что император был богоподобен. Если римский император, умирая, как-то сказал «кажется, я становлюсь богом», Византийский император такого сказать никогда не мог, потому что он не мог становиться богом, будучи христианином, но он был богоподобен. И даже изображали его с нимбом святого, и называли его наш святой государь, наш святой император автократор Он должен был подражать Христу. И он это должен был делать в своем церемониале. И вот такой император, чье слово было законом, который мог эти законы предписывать и издавать, он всегда должен был опираться на ту кодификацию, которую провел император Юстиниан когда-то, и никогда от этих законов не отходить. Традиция была святой, и эта традиция была незыблема для государя. Для Византии, как страны традиционной и традиционалистской, самым плохим делом, было новаторство. Новаторство осуждалось. Император должен был быть приверженным к традиции. И если он хотел что-то изменить, он должен был обязательно сказать, что это находится в русле завещаний предков, в русле того, что в империи уже кодифицировано или есть, или расширяется и уточняется. И вот этот император с безграничной властью, Он был страшно уязвим в своей повседневности. Он был уязвим хотя бы с того, что он не мог передать свой престол по наследству так, как он хотел. Во всяком случае, до конца XI века это было так. И этот государь, император, он был избираем. И вот в этом тоже правовой характер византийского государства. Императора избирали. Кто его избирал? Сенат и народ по римскому праву, и церковь. Сенатом становился синклит при императоре, армия играла очень большую роль, а народ – это были димы, в том числе те, которые участвовали в играх на ипподроме, разделились на церковые партии и могли провозглашать того или иного государя. Не было единого, какой, единой какой-то процедуры избрания. Потому что был принцип – государь избирается богом, а не людским произволом. Поэтому избрание происходило по-разному. В одном случае избирала армия, иногда во время даже военных действий могли провозгласить императора, иногда избирал сенат, все большую роль играла церковь, и император был сакральной фигурой, но избираемой. И вот что нужно было сделать императору для того, чтобы за своим потомством закрепить свой трон? Потому что желание императора закрепить свой трон за потомками, за тем, кого он сам избирает, было естественным. И тогда император короновал при жизни своего сына или какого-то другого ближайшего родственника с тем, чтобы закрепить за ним власть. Конечно, это было сделать не очень просто, и не всегда это было можно сделать. Потому что даже если он короновал кого-то при жизни, потом могло произойти нечто такое, что устраняло этого коронуемого императора от престола. И в Византии было очень много государственных переворотов. Император – сакральная персона. Даже слово осуждающий императора, считалось акцио то есть э, фактически богохульством. А вместе с тем императора свергают, в лучшем случае ослепляют, отправляют в какое-то далекое место, в худшем случае убивают. Все это было. И что же тогда происходило, когда на трон приходит другой человек, свергнувший предыдущего императора? Если поднимается мятеж этот мятеж заканчивается разгромом, горе ждет того, кто этот мятеж воздвиг. И этим горем была смерть его, близких его, разгром тех, кто участвует в перевороте, осуждение, проклятие, анафема, все что угодно. Но если он победил в этот момент, божественная благодать на нем, в этот момент он считается снявшим себя Обрядом коронования все предыдущие грехи, обрядом помазания снимаются все предыдущие грехи, грехи прошлой жизни. И императоры, новые, тем самым с момента своей победы, становятся богоизбранными. Это божественный перц. Для того, чтобы победить, надо было, конечно же, опираться на Значительные ресурсы на значительные силы. И с момента победы этот единый Василевс становился главой государства. И по отношению к нему все подданные должны были оказывать свою честь и относиться как к божественному, избранному, святому человеку. И вот когда такой император занимал престол, он должен был опираться, конечно же, на веру. Эту веру поддерживала греческая церковь, византийская. Эту веру поддерживал патриарх. Патриарх был во главе церкви, патриарх Константинопольский, один из пяти патриархов тогдашнего мира, потому что кроме Константинопольского были патриархи Рима, римские папы, патриархи Антиохии, Александрии, Иерусалима, И, наконец, Константинополь. Константинополь занимал столичное положение, поэтому его патриарху на Востоке принадлежала особая роль. И складывается система симфонии. Симфония – это согласие императора и патриарха в решении дел церкви и в решении дел государства. Вот я хотел бы вам прочитать одну фразу – из э, византийского историка Льва Диакона. Он вкладывает эту фразу в уста императора Иоанна Цемисхия. Кстати, армянина по происхождению. Византии императорами могли быть не только греки, а довольно часто были императорами из Иллирицы, как сам Юстиниан, например, или армяне, целые династии были армянские. И вот Иоанн Цемисхий как раз был таким. Но это должны быть люди православные. Обязательно. То есть армяне, не исповедовавшие монофизистство, армяне, принимавшие византийское православие. Вот. И вот Иоанн Цемисхий в своей речи сказал следующее. «Мне известны, однако, две власти всей жизни в насущном земном пространстве – священство и царство. Одной из них создатель поручил заботиться о душах, а другой – «Управлять телами людей, с тем, чтобы ни одна из сторон не пострадала, но оставались они целыми и невредимыми». Вот эта вот фраза о единстве церкви и государства, она отражала саму сущность Византийской империи, потому что она опиралась на мощную государственную власть и на мощную власть церковную, которая властвовала над душами людей». Византийцы были весьма набожным народом. И надо сказать, что это правило, оно для Византии просуществовало плоть до падения этого государства. Но византийцы считали себя и избранным народом. Избранным, потому что для них миссионерство рассматривалось как дар, которым они могли наделять другие народы. Например, славян, балканских, болгар. Сербов, затем русских. Государственная деятельность, фактически миссионерство, была закреплена в самой политике императоров. И императоры стремились в своих отношениях с новыми варварскими народами опираться на их христианизацию. Эти государства вовлекались в орбиту византийской власти, вовлекались в орбиту византийского влияния, даже если не входили в состав самой империи. Они окормлялись церковью, которая имела центр свой в Константинополе и которая посылала митрополитов и епископов в другие земли, в том числе и на Русь. И вот однажды русский великий князь Василий I Дмитриевич Решил не поминать императора во время богослужений. И ответом Василию Дмитриевичу было послание патриарха Антония IV. А Это XIV век, когда Византия уже приходит к упадку. Это время, как за несколько лет до того, как Византия подвергнется из Константинополя страшной осаде мощнейшего султана Баезида Гилдерыма, турецкого султана. Через несколько лет это произойдет, и Византия будет на краю гибели. Ее спасет только то, что Тимур, знаменитый завоеватель, в 1402 году разгромит Байзида и Илдерима в битве при Анкаре. Только это спасет Византию. Она на краю гибели. И вот в этот момент патриарх Антоний IV пишет Василию Великому следующие слова. «Нет ничего хорошего, сын мой». «В том, что ты сказал, у нас есть церковь, но нет императора, так как невозможно для христиан иметь церковь и не иметь императора, ибо империя и церковь образуют единое сообщество, и его невозможно разбить. Мой могущественный и святой самодержец по воле Божьей верен православию, он является защитником церкви, воюет за нее и охраняет ее». Невозможно, чтобы священник не молился за него во время службы. Послушай же главу апостолов Петра. В первом из апостольских посланий он пишет «Бога бойтесь, царя чтите». Он не говорит «царей». Для того, чтобы было понятно, что речь идет не о тех, кто там и здесь у разных народов называет себя Василевцем, а об одном Василевсе, что значит Всемирный правитель, правитель один. Вот так пишет патриарх русскому князю, призывая его признать и поминать византийского императора как номинального главы, главу того, что исследователь-византинист князь Дмитрий Оболенский назвал византийским содружеством наций, в которое входила и Древняя Русь, и Болгария, и Сербия, даже тогда, когда Византия сама уже ослабла. На место императорского единства стало единство церковное, религиозное, идеологическое. И скрепа его стал, стало учение Исихазма, о котором мы поговорим на следующей лекции. И вот такая мощная власть, даже при слабом иногда государстве, Оно приводило к тому, что византийское общество строилось на строго иерархической системе отношений. Очень большое значение имела византийская бюрократия. Эта бюрократия формировалась из образованных людей или из воинов. И в Византии существовала табель о рангах. Она была многоступенчатая, патриадом делилась – И эта иерархия была лестницей карьеры византийского чиновника. Византийцы стремились пройти по этой лестнице, потому что власть и имущество, по крайней мере, до XI века, в Византии были слиты в одно понятие. Те, у кого была власть, было и имущество. Это имущество было и денежное пожалование от императора, называемое ругой, это было и земельные владения. И многое другое. И путь к власти лежал по именно этой лестнице. Что надо было сделать, для того, чтобы ее успешно пройти? Надо было обладать высоким образованием, эллинской культурой, на которой стояла Византия. Надо было обладать способностями к управлению и, конечно, часто очень разными придворными талантами потому что многое зависело от благорасположения императора и стоявшим рядом с ним. В Византии любой простой человек мог и реально становился императором, если тому благоприятствовала ситуация. Таким императором, например, стал Василий I, бывший конюх. Такими императорами стал Юстиниан I, потомок прямой простых иллирийских крестьян. И примеров таких было много. Так было до конца XI века, когда в Византии начинают образовываться устойчивые династии. Это была уже феодализация страны известная. И первой такой устойчивой династией стала династия Камнинов, стабилизировавшая империю и возродившая ее из периода некоторого упадка. Ну вот во всяком случае Византия была открытой страной для... Того, чтобы любой подданный мог пройти по этой лестнице и достигнуть самых больших высот. Разумеется, для этого нужны были многие обстоятельства. И первым обстоятельством было образование. Много очень внимания византийцы всегда уделяли эллинскому образованию, эллинскому красноречию. Чуть попозже я расскажу о том, как строилось образование в Византии на следующей лекции. А сейчас хотел бы просто сказать, что это было необходимым условием любой карьеры. Что отличало человека образованного от человека необразованного? Владение древнегреческим языком, оттическим диалектом. Потому что... Оттический диалект древнегреческого языка был примерно тем же, что французский язык для русской аристократии 19 столетия. Это было отличительным знаком. И человек должен был риторски уметь этим владеть. Это было условием его службы. Традиционность Византийской империи и здесь проявлялась. Второе – его умение. И третье – наличие тех сил, тех родственников или же поддерживающих его аристократов, которые могли помочь его карьере. Это могли быть случаи, например, императрица заметила красивого молодого человека, который ей понравился и могла ему оказывать покровительство, а потом он становился видным придворным, а иногда и императором. Это могли быть другие обстоятельства, великие победы какого-то полководца, когда неграмотный человек. Ну, например, Василий II, знаменитый э, победоносец, который закрепил Византийскую империю в XI веке, отнюдь не обладал великолепными риторскими талант, талантами, но он был назван болгоробойцей, подчинив Болгарию тогда, подчинив э, те территории, которые отделились от Византии. И, как пишет современник, Василий II мало говорил, но много помнил. Он говорил редкие слова. Но те слова, которые он говорил, как камни падали в души тех, кому они были обращены. И он очень твердо и жестко проводил свою политику, и его словам предавалась сила абсолютного закона. Не все императоры были такими, но вот он был именно таким. И я хотел бы сказать, что Византия, конечно же, не может рассматриваться в единстве в начале и в конце своего развития. Эта империя, по сути, жила всегда в экстремальной ситуации. Если посмотреть на историю Византии в целом, то можно сказать, это подсчитано не мной, а разными историками, что на 100 лет византийской истории приходится не меньше 80 лет войны или смуты. То есть такая экономика была милитаризирована. И очень большое количество ресурсов должно было идти на оборону. Правда, доктрина универсализма предусматривала весьма интересную вещь. Византийцы предпочитали вступать в войну только в том случае, когда не было другого выхода. Когда было возможно, они предпочитали откупаться. От противника или покупать расположение разных народов в качестве византийских союзников. Поэтому византийская казна очень большую роль играла в этом, и византийцы предпочитали послать, послать дары тому или иному государю, тому или иному правителю, чтобы отвратить угрозу столкновения. Это было необходимостью для Византии. Так византийцы поступали с печенегами, с половцами, да и с русскими, когда столкновения на раннем этапе истории происходили у Византии и Древней Руси, особенно период до христианизации Руси. Поэтому надо иметь в виду, что византийская дипломатия, изощренная дипломатия, Она играла очень большую роль и большое значение в отношениях Византии с другими народами. Она была непревзойденной. Она была циничной, потому что в данном случае для византийцев был только один приоритет. Приоритет интересов этого вселенского государства. Все остальное подчинялось этим интересам. И византийцы именно были, может быть, первым народом Средневековья, четко осознававшим то, что есть геополитика. И четко поддерживавшим вот именно эту линию, всегда, когда это было возможно, всегда, когда хватало сил. Но сил часто не хватало. Хотя бы потому, что Византия постоянно испытывала давление из запада и с востока. Это давление противника из запада, из востока, из севера, из юга почти было постоянным. И вот это, конечно, заставляло византийцев очень э, внимательно относиться к своей политике, к тому, что происходило, что делалось. И Византийская империя, конечно, строила свою дипломатию, изощренную дипломатию, на основе античной Модели сначала, ее развивало уже в применении к современности. Константинополь был мегалополем, как его тогда называли. То есть городом огромным, столичным. И давайте его сравним с тем, что было в нем и в других городах Европы. Константинополь обладал населением, которое по-разному оценивают исследователи, но это сотни тысяч людей. До XIII века так было. Сотни тысяч людей. А какие города в то время были в Западной Европе в то время? Города Западной Европы, даже самые крупные, это тысячи, десятки тысяч максимально людей. То есть даже столицы не досчитывали часто 10 тысяч населения. А Константинополь до 400 тысяч, а иногда и больше. То есть это совершенно разные масштабы измерения. И это был город совершенно необычный по облику. По облику, потому что это был город многоэтажный. Чего не знала Европа в то время. Это был город, украшенный знаменитыми, замечательными памятниками и церквами. Он сохранил и развил амфитеатр, сделав его местом арестаний конных. Он построил знаменитую, святую Софию Константинопольскую, которая была символом государства, была огромным храмом, равным которых не было в Европе, который внутри весь микрокосм и макрокосм соединял воедино. И когда сюда приходили, в этот огромный храм, построенный Истинианом, то люди были в восторге и просто теряли дар речи, потому что подобного нигде не было. И вот когда, в том числе, и русские люди сюда приходили, и когда здесь оказалась княгиня Ольга или многие другие, вопрос о том, от кого принимать христианство, уже не стоял. Потому что, когда вот говорят, почему Русь приняла христианство от Византии, да потому что разница между Византией и тогдашней Европой была такая, как между современным Лондоном и Бантустаном. То есть это была огромная разница. И когда люди видели богатство Византии, красоту Византии, а Византия была еще и мастерской мира, потому что там производилось то, что нигде нельзя было найти больше. Это и знаменитые украшения драгоценные, это и византийские знаменитые ткани, парча. Это шелковые одеяния византийские, это многое другое. Это поражало воображение, и поражая воображение, притягивало к этой стране. Орудием политики государства была христианизация. Христианизация, которая была условием включения вот в эту огромную систему. И связь север-юг, Константинополь и Киев, она, эта связь, уже была в дохристианское время. А затем принятием христианства на Руси при князе Владимире окончательно, это было закреплено и усилено. Таким образом, византийский город Мегалополь играл огромную роль в экономике империи. Более того, византийцы сами по себе называли этот город Царьград. Царица городов, точнее, потому что полис греческого рода по-гречески. И вот Царьград играл роль скрепой империи. Без города этого империи не было. Империя отождествлялась с этим городом. И вот пришла страшная беда. В 1453 году войска турецкого султана Мехмеда II подошли, чтобы взять этот город штурмом. Византия уже почти вся была завоевана турками. Оставались только отдельные кусочки от этой империи. Константинополь, Пелопоннес, Марийское, э, Мари, Марийское княжество. И оставалось совсем немного... От Византии. И вот тогда султан требует от последнего императора, Константина XI палеолога, требует, чтобы он сдал город. И Константин XI отвечает, возьми все, что у меня есть, возьми все мои сокровища, возьми все, что у меня есть, но оставь этот город, потому что этот город не город, а империя. Я не могу его сдать. Султан этого не понял. Султан потребовал от него три вещи, три выбора. Либо пасть под ударом мечей, либо принять ислам, либо уйти из города с тем, что можно было взять с собой. Ни один из этих выборов, кроме, может быть, первого, не был приемлем. И император Константин вместе с горсткой обороняющихся пал под ударами турецких ятаганов, но не сдал империю. Империя погибла, а точнее была возрождена в новой форме, в форме султанской Турции. Но это уже другая история. Давайте на этом пока остановимся, да? А потом продолжим немножечко о других вещах и культурных феноменах. Алексей Харламов. Вопрос вот в чем. Часто современные СМИ, когда говорят о российском, нынешнем российском государстве, имея в виду раздутый чиновничный аппарат, коррупцию, несовершенную судебную систему, упоминают слово «Византия». Византия, простите. Вот если такое историческое сравнение допустимо, то с чем мы здесь имеем дело? Это вот такая случайная конвергенция признаков, либо же Россия унаследовала это от Византии. Спасибо. Вы знаете, если мы будем говорить о коррупции и прочих вещах, они характерны для любого государства средних веков, и не только современного государства. В Византии здесь не было ни исключением, ни правилом. Я думаю, что здесь э, немножечко другая контаминация. В, в иностранных языках слово «византия» и «византинизм» приобретает значение чего-то очень коварного, очень двуличного, очень, я бы сказал, сложного по своей структуре. И вот это вот значение византийского в смысле интриг различных, в смысле э, и коррупционности в том числе, проникновения в какие-то э, потай, потайные, может быть, механизмы, вот это значение укоренилось в западной литературе и в западном взгляде на Византию. И в значительной степени само слово «византинизм» в современном языке, по-французски или по-английски «бизантайн» по-английски, это обозначает вот такое двуличное коварство. И вот эта вот контаминация, пришедшая из языка, главным образом, современного языка, укоренилась и в нашем некотором представлении. Это еще восходит к спору, собственно говоря, славянофилов с западниками. Это очень давняя традиция. Я думаю, что здесь Византия, может быть, меньше повинна, чем идеология современности. Анна Щербакова, Сергей Павлович, вы говорили о о феномене богоподобия императора, об императорском культе, ну, в кавычках, разумеется, о проскиносисе и других проявлениях. Я бы хотела в этой связи спросить, была ли культура публичного выступления императора в Византии, как она вписывалась в императорский культ, как ее пользовались, для чего это было нужно? Была культура императорского выступления прямого, но она была весьма своеобразной. Например, император мог произнести речь, такая речь называлась Селенцион, но он ее не зачитывал. Он от его лица эту речь произносил один из придворных, кого он назначал. Селенцион при полном молчании. И вот от лица императора, даже от первого лица, говорил другой человек. Император эту речь произносил. Вообще речь императора как таковая чаще всего адресовалась Синклиту. Народу образ... в храме, прежде всего, конечно, обращали, обращали слова свои священнослужители, патриархи и другие. Император редко обращался к народу вообще. Он мог это сделать на ипподроме, особенно ранние императоры, особенно в периоды, когда какая-то была опасность. Императором могли даже забросать э, камнями, как иногда это было, когда он в кофисме императорской сидел, и против него как, какие-то были выступления. Но император, как правило, произносил такие публичные речи довольно редко. Но Селенцион, когда он произносился, он имел и богословское содержание в том числе, и он широко тиражировался. Таким образом, император мог обращаться, но он обращался чаще всего языком законов.